Глава 29. Подслушанный разговор безумно интересен. Но как мне теперь отсюда выбираться? Я поворачиваю спиной к девицам и замираю, прижавшись к стволу дерева, которое хорошо так облепило снегом. Я практически сливаюсь с елью, кусая губы и стараюсь не дышать. Девицы переходят на шепот, а я не двигаюсь. Стычка с Клэр мне не нужна. «Ох, как унести ноги незамеченной!» Случайность помогла мне узнать важную новость, но и загнала в ловушку. «Что это там выглядывает?» — вдруг визгливо кричит Клэр. «Наверняка край плаща торчит, или локоть высунулся. Каким бы толстым ни был ствол ели, я все таки не тростиночка. Ну все, Теперь придется прикидываться дурочкой и звать охрану чтобы спасти императрицу от этих куриц. Внутренне сжимаюсь, но в этот миг удача снова мне улыбается, и Клэр отвлекает мрачный мужской голос. «Леди Руш?» Я осторожно разворачиваюсь и снова выглядываю, наплевав на осторожность. Таинственный платиновый блондин в черном мундире. Мужчина кланяется, но взгляд бесцветный глаз цепкий, внимательный. «Лорд Турбиш!» — Напряженно цедит Клэр. «У меня к вам дело, леди Руж. Вы бы могли уделить мне немного времени». Он скидывает глаза и замечает меня, но не реагирует, как будто ничуть не удивлен. Я щурюсь и всматриваюсь в незнакомца. Вижу светящиеся узоры. Они выныривают из стоячего воротника и стелятся по шее, Частично даже по щекам. Магические потоки. Этот мужчина — дракон. Если память мне не изменяет, глава тайной канцелярии императора. Девицы так заняты дознавателем, что в мою сторону не глядят. И я, воспользовавшись шансом, быстренько убираюсь из парка. Этот турбиш меня, безусловно, разглядел, но главное не выдал. Ох, сколько же при дворе интриг. Аж сам император не во всех разобрался. До отбора остается всего ничего. Уверена, программа за две недели подробно разработана. Конкурсы отшлифованы. Но секретарь Леди Руш не идет, Не оповещает, к чему готовится. Понятное дело, что меня со всех сторон ждет подстава. И моя защита — скандальные статьи. Да и тайна Клэр своеобразный козырь. На выходные я снова навещаю Грехомов и знакомлюсь с супругом Анны Рэмом. Он совсем не похож на генерала Шарсо, сразу бьющего диковатой первобытной энергией. Рэм типичный аристократ с хорошими манерами и приятной улыбкой. Впрочем, внешний лоск не до конца скрывает его драконью суть. Хищная грация ощущается в скупых движениях. Его потоки я тоже вижу, но светятся они необычно ярко, как, вероятно, и должны у оборотного дракона. «Я отвезу вас», — предлагает генерал Грэхэм, и я благодарю его, подмечая, с каким уважением он обращается ко мне. По дороге в приют страшно нервничаю. Но Рэм заводит светский разговор, и я вовлекаюсь в легкую беседу. Анна уступила мне место впереди и говорит мало, но иногда поддакивает мужу. Слово за слово, и я сама не замечаю, как задаю сидящему за рулем Рэму вопрос: А кто такие Рэйси? Он резко поворачивает ко мне голову, вздергивает бровь, но тут же снова возвращается к дороге. Рейси! В голосе Рема проскальзывает озадаченность. Вы узнали о них от и Шарсо. Генерал косится на меня, и я медленно киваю. Не уверена, что готовы рассказывать о своей драконице и о пророчестве, даже надежному Грехому. Лучше выждать. Хотелось бы узнать подробнее, уклончиво отвечаю. Рейси правили дургаром до Рашборнов. Они были императорами объединенной империи. Народ Рейси свергли после того, как они повели драконов завоевывать миры. Это было в надписях, что вера шифровала в Дрейконе. Радуется Анна, тоже вспоминая. Ну да, я же читала записи Ви. Рейси старая династия. Последний император Саф Рейси объявил себя сыном Бога всех миров. Анна улыбается мне, а я даю себе мысленный подзатыльник за то, что не сразу вспомнила эту фамилию. Информация, подсказанная Грехомами, переворачивает все с ног на голову. Если Саф и правда является сыном хитрого божества, то Мария имеет божественные корни и происходит из императорского рода. Стараюсь скрыть смятение, но тут до меня наконец-то доходит, как крепко я влипла». Императору в дана дочь другого венценосного рода. И получается вражеского. Предок Рашборнов сверг Сафа и уничтожил все его изобретения. Упоминания об опальном роде стерли из летописей, из народной памяти. Пальцы сами сжимаются в кулаки, когда, представляю, как подло избавились от Мари. От настоящей Рейси. А Рейси еще живут в Дургаре. Спрашиваю я генерала. Магическое авто подскакивает на ухабах. Мы проезжаем через поля и небольшие рощицы. Хочется наружу. Вдохнуть грудью чистый морозный воздух. Прояснить голову. «Живут», — генерал кивает. «Но под другой фамилией. Сейчас они зовутся Саршарами и владеют драконьим замком с прилегающими к нему угодьями. У них также особняк в центре Торна. Видимо, император сам все таки передал потомкам капитал. Но им пришлось сменить имя», — Подает голос Анна. «От внезапных открытий гудит голова. Но в приюте меня ждут новые сюрпризы. Конечно же, директор и сотрудники включают дурачков и отнекиваются. Мол, какая украденная из семьи девочка, вы о чем? У нас приличное заведение» и миссис Эдаль была святой женщиной. Наверное, я так бы и билась до бесконечности, но на обратном пути у перекошенных приютских ворот меня окликает старушка. «Я могу рассказать о Марии, которую забрала миссис Эдаль», тихо произносит она и манит меня согнутым пальцем. Генерал Грехом напрягается, но я прошу их женой подождать, пока я переговорю с женщиной, зовущей меня в свою старушку. Она, как я поняла, служит-то дворничихой. За десять горе женщина рассказывает мне печальную историю. Девочка была драконицей, клянусь, но магию ей перекрыли. Она только потоки могла видеть и развлекалась тем, что определяла, кто дракон, а кто нет. А потом жаба и дали ее забрала. Той прислуга понадобилась бесплатная. Кто перекрыл магию Мари? Спрашиваю я глухо. «Откуда мне знать? Бедняжку нашли зимой в лесу. Она так и выросла, странноватый». Выдыхаю из легких воздух, но дышать трудно и больно. Руши и их приспешники поступили так с малюткой. Добавляю старушке еще десять горей и медленно выхожу из старушки. Ловлю встревоженный взгляд Рема и запахиваю поплотнее пальто. Открытие отбора и первый конкурс уже завтра. И я сделаю все возможное, чтобы отомстить за Мари.